Жизнь для литературы до последней спирали своей ДНК Из фонда «Арачанское культурное наследие» попросили меня приложить текст, который касается жизни и творчества моего супруга Милы Радопавича. Я понимала, что это будет нелегкая задача, поскольку прошло только или уже – Девять месяцев со смерти моего мужа. Одна полная обратная беременность. Но я даже не предполагала, что будет настолько тяжело. Боль от ухода любимого человека – нормальное явление. Существуют разные психические и физиологические амплитуды грусти, хотя этот текст по другим причинам лег, словно камень на мою душу. Прежде всего, как я могу о человеке, бывшем еще вчера моей телесной реальностью – Писать в прошедшем времени, как примирить сущностную шизофрению между тем, что мое, и тем, что принадлежит всем, как быть объективной и в то же время субъективной. Несмотря на то, что более четверти века я профессионально занималась творчеством биографии и библиографии Миллера Павича, кажется, что теперь я уже точно о нем ничего не знаю. Он был моим мужем, моим любовником, моим писателем, и этого достаточно, чтобы бояться необъективности после его смерти. Поначалу я думала написать что-то вроде приложения к биографии, навести данные о последних годах жизни Павича, которые для нас обоих были очень тяжелыми из-за коварного закулисья сербской литературной среды, из-за болезней, несчастий, контроверсий. А потом я поняла, что болею автоцензурой. Так как в моих билетристических книгах именно биографический и автобиографический моменты играли главную роль, меня сильно удивило то, как постмортем близкого человека может вызвать такую сущностную несвободу речи. Дело не в том, что я боюсь осуждения со стороны общества или что меня сковывают какие-нибудь идеологические последствия. Нет, меня сковывают мои собственные эмоции. Поэтому лучше всего писать о том, как Миллард Павич писал, как он творил, как выглядела его литературная мастерская, что являлось ремеслом, а что промыслом Божьим. Павич писал «От руки» а его записными книжками были тетради без линеек и клеточек. Большинство из них были маленькими, чтобы поместиться в карман с красивыми обложками. И лишь черновики хазарского словаря были писаны в больших тетрадях, похожих на толстые книги. Они у переплетчика были отделаны в грубую ткань, похожую на суконную. Записи были разными. Идея или предложение или инструкция для структуры книги, иногда схема или рисунок. Редко, большими эпизодами в несколько страниц. Записки всегда начинались с черточки, а когда они были использованы, он добавлял вертикальную линию. И этот знак плюса подтверждал, что мысль нашла свое место в финальной рукописи. Кроме записных книжек, любая чужая книга, которую он читал, пестрела от его руки написанными предложениями. Некоторые касались самого текста – хотя большинство имело отношение к тому, что он в то время писал. Книга служила вдохновением, побуждением. А так как он был страстным читателем всю свою жизнь, я могу свободно сказать, что наша домашняя библиотека целиком представляет рукописное культурное наследие Милорода Павича. Я должна коснуться и Павича-читателя. Он был полностью одержим чтением. Если закрою глаза, то не могу его представить себе без книги в руках. Помимо завидной библиотеки дома, помимо книг, которые почти каждый день к нам попадали тем или иным способом, он их покупал в книжных магазинах, но гораздо чаще он останавливался у букинистов на улице, разглядывал и почти всегда покупал книжку-другую. Его печалило, когда он видел нераспакованную, неоткрытую книгу. Он всегда говорил, что книга мертворожденная» если ее не читали, если в ней нет пометок, хотя бы будничного списка покупок ее владельца, пятна от кофе или очертания дна какого-нибудь стакана. Насколько у меня гигиенический ужас перед растрепанными книгами, настолько он их любил и постоянно увеличивал коллекцию. Трудно поверить, что Павич, будучи большим сторонником электронной книги, также продолжал наслаждаться архивами. Он мне всегда говорил, что рукописи и книги там пахнут бисквитами. Ему нравился запах свежих, только что напечатанных книг, так же, как и свет электронных экранов. Книга, которую он в данный момент читал, была, кроме пометок, полна завернутых углов страниц, так как ему было лень карандашом отмечать отрывки, интересующие его предложения, и он это делал ногтем. Наши книги полны чернил невидимок, следов его ногтя. Он всегда читал несколько книг одновременно и почти никогда ни одной не оставлял недочитанной, сколько бы она ему не действовала на нервы. На мое замечание, что современность не терпит разбрасывания энергии, он отвечал, что он профессионал, а не какой-то читатель-любитель. Он часто переживал, когда ему казалось, что писатель испортит дело завязкой, концовкой или чем-нибудь другим. У нас с ним был ритуал чтения вслух. Он мне по вечерам читал или синхронно переводил какую-нибудь книгу и тогда часто добавлял свои предложения с видом «я тут ни при чем». Мне иногда нужен был весь абзац, чтобы понять, что он тут же дополняет чужую книгу своими идеями. Павич всегда писал обыкновенным карандашом, потому что шариковая или перьевая ручка не пишут, когда ими пользуетесь лежа. А больше всего он любил сплюснутые, так называемые строительные карандаши, которые оставляют жирный, толстый след. Мне они напоминали подводку для глаз у арабских женщин. Черную, податливую, страстную. Когда во Франции вышел хазарский словарь «Пьер Белофон», его тогдашний издатель и мировой агент – купил Павичу дорогую золотую перьевую ручку. При возвращении в Белград в самолете из-за изменения давления емкость для чернил взорвалась и испортила пиджак. Так что с тех пор он не пользовался перьевыми ручками. Он говорил, что гусиные перья гораздо безопаснее. Милорад Павич – пример писателя, который никогда при себе не имел официальной ручки, когда находился вне дома. Он ее регулярно забывал и всегда нервничал, когда его останавливали, прося автограф, потому что в очередной раз у него не было ручки. Я, как совестливая супруга, заполняла все карманы его пиджаков красивыми ручками, но не помогала, он сразу терял их. Записи из тетрадок и из полей вышеупомянутых книг он вносил в компьютер. Так строился роман, рассказ, драма, вообще то, над чем он в тот момент работал. Павич часто писал ночью. Когда его охватывала творческая зачарованность, а это было все время, он работал до полного изнеможения. О том, чтобы пожалеть здоровье, не могло быть речи. Часто он выглядел, словно не может сняться с творческой иглы. Литературный наркоман. Милород Павич был человеком, который абсолютно жил для литературы до последней спирали своей ДНК. Во многих своих заявлениях и интервью Павел часто задавался вопросом, какая книга будет той, которую он прочтет последней. Теперь, к сожалению, я могу дать ответ на этот вопрос. Это будет, это была Травницкая хроника Ива Андрича. Он ее перечитывал в какой уж раз. Половина приготовлений для написания какого-то произведения состояла из сбора материала, изучения истории, использования разных справочников, географических карт, атласов мира, церковных календарей, словаря Вука Караджича, Библии, интернет-сайтов, художественных монографий, путешествий на место, где происходят события, подслушивания разговоров на рынке, в кафешках. А уже потом все это потихоньку, очень медленно складывалось в одно целое. Вторая половина, которая неизвестна в широких кругах, а которая и есть дар Божий, это сны Милорода. Он видел сны много, часто, очень интенсивно. Днем он всегда коротко спал, чтобы, как он говорил, получить два дня в одном. И тогда он видел сны. Значит, уже в первой дремоте его тело начинало дергаться, это были почти конвульсии. Неврологи могли бы сказать, как называется эта фаза сна. Потом он быстро просыпался и каждый раз говорил мне, «Ох, я придремал и видел чудный сон». Потом следовал получасовой пересказ неимоверных, идеально законченных, цельных историй, которые он во сне видел не более одной-двух минут. Я никогда не понимала этой диспропорции времен. Большинство этих сновидений позже были встроены в текст, который он писал с немногими стилистическо-ремесленными обработками, потому что эти сновидения сами по себе уже были совершенно стилизованы. Его сновидения были полноценными синопсисами, для такого наяву требовался бы огромный труд. Но ни в коем случае нельзя сказать, что творчество Милорода Павича – продукт неисчерпаемой бездны бессознательного. В жизни он был трудоголиком, человеком, который к писательству подходил не с художественной, а почти с военной дисциплиной и ответственностью. Когда он торжественно мне говорил, что закончил написание какой-то книги, это на практике означало, что он еще год над этой рукописью будет тяжело и прилежно работать. Даже после того, как книга была передана издателю, работа над рукописью все еще не прекращалась. Издатели Павича были в ужасе от своего писателя, зная, что он будет вносить изменения до последней минуты, до типографии, в последующие издания беспрестанно. Он заботился о своей книге действительно до самого конца. Павич работал с техническим редактором, корректором, переводчиком. Перевод каждой своей книги на английском, французском, русском или немецком языке он лично пересматривал столько раз – сколько перевозчик этого требовал. С другой стороны, с авторскими экземплярами, присланными из Армении, Японии, Кореи, Израиля или Китая, мы не могли понять даже, о какой книге идет речь, если бы не было хотя бы чего-нибудь на латинице. Нередко он мне говорил, что в его литературной карьере существует один переломный момент, и это не фигура речи, а совершенно конкретная дата. В рукописи Хазарского словаря на одной странице написано «Роман-словарь. Указатели, имена, события и места». По прочтении словаря получается целостный роман. Потом следует запись. 8 декабря, 79 вечер. С сегодняшнего дня больше не занимаюсь наукой о литературе. Напомню, что Хазарский словарь вышел из печати в 1984 году. Огромную долю времени уносила переписка с многочисленными издателями со всего мира, с переводчиками, славистами, читателями. Слава не падает с неба, за ней стоит тяжелая работа, которую даже если бы человек и хотел, нельзя бросить. Это такой перпетум мобиля, который не позволяет расслабленность, небрежность, богему или надменность. Человек должен нести ответственность за свой успех. Я много раз ныла, что литература и окололитературные дела съедят нам личную жизнь. Я ведь не в такой степени наркомански влюблена в литературу. Я влюблена в любовь. Но я должна признать, что Павеч не боялся показать свою любовь, свою эмоциональность и вне книг, что в балканских патриархальных пространствах очень редко. Любить так открыто все, что поистинному любишь – Свобода из ряда вон выходящая в жизни любого человека. Та страсть, с которой ногтем он раздил страницы в книгах, оставила перед его письменным столом такой же материальный след горячности, с которой он творил. На паркете вокруг стула давно уже нет лакового покрытия. Это место полностью содрано, соскоблено до самой текстуры дерева. Несколько лет назад, когда мы делали ремонт в квартире, Мы специально оставили эту поверхность такой, какая есть, обглоданной писательством.